Ник Глаза заливало слезами. Ник старался держаться, но не смог. Он подошел слишком близко. Услышал ее, увидел. Склонившись над умирающей матерью, он держал ее за руку и рыдал, как не ревел никогда в жизни. Мама! вырвалась вместе с очередным всхлипом. «Мам, держись! Это все закончится скоро!» «Яна», — шептала мать, — «она звала меня». Никите было физически больно ощущать, что она его не узнает, а помнит лишь о дочери в последний момент своей жизни хотя она и не могла узнать повзрослевшего сына, ведь для нее в этот момент он должен быть карапузом. Но как можно не вспомнить о своем родном малыше перед смертью? Ведь, говорят, перед глазами проносится вся жизнь. Яна, моя дочь. Ник сжал челюсти так сильно, чтобы мышцы свело судорогой, чтобы стало больно, чтобы отвлечься от разрушающих мыслей. Она не думала о нем перед смертью. В ее мыслях была только Яна. «Тише! Тише!» — шептал Никита сквозь слезы, продолжая сжимать мамину руку, липкую от кровавых потеков. «Потерпи немного». Женщина стонала, доживая последние минуты. Ник начал осматриваться по сторонам и искать хоть что-то, что могло бы помочь. Но ничего не подходило. Взглянув на рану матери, парень невольно поморщился. Боковую часть тела женщины пронзил крупный металлический осколок. Прямо как Яну в том чертовом лагере посреди пожара. Все это казалось странным. Мать и дочь, идентичные повреждения. Демон точно не отличался воображением, словно брал готовый сюжет и просто менял переменные. Чертыхаясь, Никита попробовал закрыть рану второй ладонью, пережать, чтобы остановить кровотечение. Но повреждения были настолько серьезными, что и специалисты бы едва справились вне операционной. «Пожалуйста, помогите мне!» Захрипела Маргарита, поворачиваясь к Никите. «Моя дочь, она в лагере, там пожар. Вы можете ей помочь? Вы можете ее спасти?» Женщина умоляющим взглядом смотрела на парня, который в этот момент боролся с дежавю. Именно таким взглядом год назад глядела маленькая Яна, когда просила его позвонить родителям. Все смешалось в этом безумном водовороте. Ник сморгнул слезы, не зная, что ответить. Женщина закашлялась. «Где чертова скорая?» Раздался за спиной мужской голос. «Дорога чистая! Мать их! Они что, через Китай поехали?» Никита резко оглянулся и увидел милиционера, который метался от машины к машине. Мужчина заглядывал внутрь каждого салона и морщась вспоминал Господа. Когда он приблизился к красному автомобилю, то сразу крикнул напарнику. «Тут живая!» Пока напарник убежал к патрульному автомобилю, чтобы связаться с подмогой, мужчина бросился к Никите и подвинул того в сторону, пытаясь помочь Маргарите. Ник не сопротивлялся. Он сделал несколько шагов назад, передавая бразды правления судьбе и наблюдая за безуспешными попытками милиционера помочь умирающему человеку. Судьба. Фортуна. Никита начал искать глазами сестру и заметил, что она стоит поодаль и внимательно на него смотрит, прижимая к груди дневник. Ему стало не по себе. Слишком много странных совпадений, слишком много деталей, которые необходимо понять. И дневник мог им в этом помочь. Никита уже хотел направиться к сестре, как услышал за спиной знакомый голос. «Я же говорил, что не нужно здесь оставаться». Мужчина в форме отошел от Маргариты и обошел машину, чтобы быть ближе к Нику. Достал из кармана пачку сигарет и, выудив одну, прикурил от зажигалки. Сделав глубокую затяжку, мужчина выпустил в воздух облако пара, которая тут же растворилась в каплях дождя и облокотился на искорёженный капот. «Как же я не люблю непослушных детей!» «Что происходит?» Яна быстрым шагом приближалась к брату, внимательно глядя на милиционера. Никита хлопал все еще мокрыми от слез ресницами и, казалось, перестал что-либо понимать. Глаза щипало, хотелось спать закрыться от внешнего мира и навсегда впасть в анабиоз, стать невидимым для всего сущего и не очень. Настоящее и прошлое смешались воедино, создавая новое пространство вариантов. Это снова он, мужчина в форме, который подходил к Нику с Яной у мемориала. Значило ли это, что уже тогда они были в петле? «Выходили ли они из нее за эти годы?» «Вы кто?» — спросила Яна. Никита слышал звуки, как будто из-под воды, словно его выкинуло в вакуум без возможности соображать и даже дышать, как будто вокруг него образовалась невидимая стена, ограждающая его от событий вокруг. Он словно являлся наблюдателем, невидимым существом, что смотрело на происходящее со стороны и не являлось частью происходящего». Никита сморгнул. «Ему казалось, что все это сон, один из тех, что снились ему каждую ночь на протяжении последнего года, один из тех, которые он видел каждое 7 июля до этого». «Вы не можете понять, кто я, но ведь вы даже не знаете, кто вы!» Мужчина затянулся и задумчиво взглянул на становящееся все чище небо. Казалось, Яна его поняла. Сестра приоткрыла рот, но вновь закрыла его, видимо, передумав выпускать мысли на свободу. Солнце становилось выше, тучи рассеивались, а потом и вовсе исчезли, словно их и не было. Никита наблюдал за метаморфозами природы, за разбитыми машинами, за тем, как дым от сигареты милиционера поднимался вверх и растворялся в июльском воздухе. Он смотрел, как сестра прижимает к груди дневник и понимал, что все это лишь следствие чего-то большего, что им не под силу разобраться с этим, что он сделал большую ошибку, сворачиваясь привычной дороги и обещая помочь незнакомой девочке. Если бы он только мог вернуться в прошлое и все изменить... Но был ли это его выбор или его судьба оказалась предопределена еще до его рождения?